и поворачивал велосипед другой стороной, чтобы тот оттаивал равномерно. И снова сидели тихо. «Не сиди», — сказал наконец директор своим коленем, «ложись спать, и вы ложитесь». Директор повернул к ней освещенную половину лица и сразу опустил глаза. «Если мы ляжем оба, кто станет сторожить Но ведь вам надо поспать. В середине ночи я тебя разбужу, ты подменишь». «Ну уж нет», — сказала Мишата, — «вчера вы говорили то же самое, а в результате я спала всю ночь, а вы бодрствовали». «Мне было необходимо дать тебе отдохнуть», — сухо объяснил директор. «Ты ищешь паровозик, тебе нужно иметь ясное сознание». «А вам не нужно ясное сознание?» «Это вы за все в ответе, а не я. Вам нужно о себе заботиться не меньше, чем обо мне». «Что, дитя?» — тяжело усмехнулся директор. «Опасаешься у меня помутиться разум?» «Конечно нет», — серьезно ответила Мишата. «Просто я не хочу, чтобы вы меня обманули и не спали вторую ночь». И потом, — добавила она, — «я считаю, сегодня можно и не стеречь. Партизаны не знают леса и боятся его. В своей одежде они живые мишени. По лесу ко мне никто не подберется незамеченным. И вообще партизаны, я давно убедилась, беспечны во всем». «Опять просторечие, опять эта дикарская легкомысленность», — сморщился директор. «Партизаны беспечны. Хоть мы не в городе, да, не забывай Иванова, мы в окраинных землях, где зло ослаблено, но добрые силы отсутствуют вовсе. И потому даже слабое, сравнительно с городом зло, царствует тут, царствует тут». Он сказал это и замер, подняв кверху замерзший перст со значительностью глядя на Мишату. Та задумчиво сжимала и разжимала над огнем пальцы босой ноги. «Знаете, — сказала она печально, — сегодня при солнце некоторые из них даже не казались особо ужасными, обычные жильцы. А сварщики утром под мостом? Пока мы брели, я все думала о них. Всю жизнь они сваривают, соединяют, скрепляют. Они каждый вечер ложатся спать того, что за спиной еще один день, после которого мир стал еще немного крепче и целей. Вот хорошо. Директор повернулся к ней целиком, с костлявыми ногами, во фраке, лохматой, смешной с правой стороны, где костер, и страшный слева, где тьма. Он произнес сумрачно с силой. — Что же ты за неведомый случай, Иванова? Тяжело с тобой, Иванова? которая никогда не жалуется, никогда не обижается, не устает, не грустит, всему на свете рада, даже партизану, и на всё на свете готова, хоть целую ночь не спать, хоть погибнуть в битве с часами, и лицом при этом не дрогнет, и с улыбкой своей не расстанется. Что это? Тайна природы, чтобы удивить нас, или укор природы, чтобы нас терзать? Мишата подобралась к нему ближе. Выражение его лица заставило ее встревожиться. Она приложила кончики пальцев к лбу директора. Тот слегка вздрогнул и остранился. Лоб горел, Мишат сказала. Есть часовой магнетизм, а есть обратная тяга. Это как попутный ветер, ветер постоянный. Он дует в сторону Родины и принесет меня туда. И вы его тоже чувствуете. Он и вас несет тоже. Он сильнее магнетизма. И все это знают. И я знаю, и не забываю никогда. Вот почему мне не бывает по-настоящему плохо. Директор улыбнулся одними губами. Мишата перевела дух и добавила. «Если вам, чтобы чувствовать себя лучше, надо увидеть во мне что-нибудь нехорошее, подумайте о том, что я никогда не испытываю жалости. Ни к кому и ни к чему. И еще... Я не умею прощать, забывать зло, и мне ужасно не нравятся больные. Пожалуйста, поэтому лягте, завернитесь в одеяло, и я лягу. Директор безжизненный и хмурый лег, и Мишата прилегла на елке. Костер был жидкий, обещал еще минут сорок тепла, не более. Ну и ладно, подумала Мишата, мне костер особо не нужен, а директора я все равно не заставлю спать, он исходит по дрова и она легла правильнее и задремала. Во сне она снова ехала через свалки, ехала почти до заката, еще тягостнее, еще неудобнее.